Глава вторая. Он проснулся от настойчивого стука, окинул комнату рассеянным взглядом, соображая, где находится. Сквозь неплотно задёрнутые ночные шторы пробивалось солнце, оставляя яркую полоску на кейсе гитары. Нераспакованный чемодан привалился к платиному шкафу. Из расстегнутого рюкзака свисали вещи. На письменном столе в бутыле, декорированной салфетками, большой букет сухих физалисов. Бабка любила эти цветы, называя «разбитыми сердцами». По не собирала в саду охапками и расставляла по комнатам в хрустальных вазах. Максим взял с тумбочки мобильник и взглянул на экран – Ого, пол первого. Ну, я и дрыхну. Вскочил с кровати, натянул штаны, босиком подбежал к двери и отпер щеколду. На пороге стоял Иван Семёнович в тёмно-сером костюме и при бабочке, выбритый, густо пахнущий одеколоном. Добрый день. Через час выезжаем. Куда? К нотариусу. Максим зьерошил густые волосы. Забыл и начал оправдываться. Обычно рано встаю, а тут с дороги не грех поспать. На кухне раздался звон разбитой посуды. Иван Семенович недовольно поморщился. Жанна Якольна. Дом работница. В памяти Максима мгновенно всплыл облик плотно сбитой курносой женщины. В детстве он её побаивался. После завтрака садовник, как обычно, отвозил бабку на лекции в консерваторию. Максим сидел на кухне, жевал ароматный оладушек, макая его в пиалу со сметаной, и нахваливал стрипанью Жанны Яковлевны. «Вам нашел поваров надо выступать!» Он старался усыпить бдительность домработницы. «Ешь, ешь!» Она улыбнулась, обнажив верхние дёсны, и подложила Максиму добавки. На пирата похоже. Зубы, наверное, специально вставила, чтобы надёжнее золото спрятать. Максим брезгливо поморщился, увидев, как Жанна Яковлевна помешала суп, зачерпнула ложкой из кастрюли дымящуюся жидкость, подола на неё и шумно втянула губами. Сколько раз бабушка просила из общей посуды не пробовать, не буду её борщ. Он соскочил со стула, бочком подошёл к большой деревянной катке, стоявшей у батареи, приподнял на крахмаленую тряпицу, отщипнул кусочек липкого теста и незаметно запихнул в рот, облизнув пальцы. «Спасибо, Жан Яковлевна! Иди, уроки делай!» Она собрала со стола грязной тарелки и загрузила в посудомойку. Максим добежал до своей комнаты, и нарочито громко хлопнул дверью. Осторожно, стараясь не скрипеть ступеньками, поднялся на второй этаж. Минуты три наблюдал за домработницей, прячась за перилами. «Котлеты жарят!» Он преодолел коридор, вдыхая терпкий чесночный запах, юркнул в гостиную и включил телевизор. Сразу убавил звук. Компьютер бабка строго по часам выдавала, и то после проверки домашнего задания, а в одиннадцать – передача про животных. Максим переключил на детский канал, забрался с ногами на кожный диван и мгновенно переместился вместе с диктором в саванну. Африканские слоны, радуясь долгожданным дождям, набирали воду в хоботы и окатывали друг друга. У самого берега торчала рельефная морда крокодила. «Берегись!» – предупредил Максим об опасности зазевавшуюся антилопу. «Так!» – раздалось за спиной. Максим ойкнул и вжал голову в плечи, словно кровожадный хищник только что клацнул зубами около его шеи. Перед ним возникла Жанна Ягольна и уперла руки в бока. «Это мы так уроки учим? Вот я сейчас, Алисе Вита!» Максим заткнул уши. Дождевая лягушка один в один, глаза выпучила, надулась, того, глядя, лопнет. Рот маленький, обиженный такой ротик. Он непроизвольно хихикнул, и платье маскировочное, светло-коричневое, сливается с обоями. Жанна Яковлевна шевелила губами. Бородавок только не хватает. А может, есть? Максим разжал пальцы. «Семёнович с города приедет? Вот он тебе задаст трёпку!» Продолжая верещать, домработница взяла с журнального столика пульт, И нажала на кнопку. Саванна исчезла. Максим вскочил с дивана. Теперь не узнаю, чем схватка с крокодилом закончилась. Он увернулся от Жанны Ягленья, размахивающей руками. Неправда, Иван Семенович меня ни разу не наказывал. И шустрой мышкой проскочил в свою комнату. Там полотенца свежие, зубная щетка и паста. Иван Семенович прервал воспоминания Максима. «Бритву на свой вкус купил. Не знаю, какой пользуешься. Спасибо. Будешь готов, спускайся. Надо распоряжение дать домработнице». «Распоряжение? Ты хозяин теперь?» Она справлялась, что и когда готовить, и во сколько приходить. Максим нахмурился. «Какой я хозяин? Он не собирался тут задерживаться. Дом продам, куплю фургон». И уеду, словно подслушав его мысли, садовник сказал с досадой. Хотя молодежь теперь все больше деньги интересует, да городская жизнь. Он повернулся и поплёлся на кухню. Максим сконфузился, будто ростом меньше стал. Послышался заносчивый возглас домработницы. И долго мне еще дожидаться? Сколько надо, столько и подождете, отрезал садовник. Максим наскоро заправил постель, распахнул шторы, открыл форточку, впуская порыв свежего ветра и птичий гам. В ванной тщательно брился. Глядя в зеркало, хмурил брови, чтобы в разговоре с домработницей выглядеть солиднее. Пока умывался холодной водой, вспомнил случай из детства. Бабка всегда прятала сладости. То на верхнюю полку буфета, то в кладовку среди коробок с обувью. Но у Максима словно нюх обострялся, и ноги сами несли к тайнику. Попытки стащить пару конфет редко удавались. Когда домработница была дома, он ненавидел ее за привычку неслышно подкрадываться и портить удовольствие. Ну — и что ты тут делаешь, а? — победоносно звучал над самым ухом ее противный голос. Максим вздрагивал и застывал с развернутой шоколадкой в руке. А Жанна Яковлевна доставала из кармана фартука блокнот и карандаш. «Украл конфеты из ящика для рассады». Записав, она удивленно подняла брови. «Я же сама, Алис Витальевна, посоветовала сюда схоронить. Думала, в теплице точно не найдешь». «Я везде найду», – Максим злился и пытался сообразить. Как перехитрить противную жабу? С того дня он решил следить за ней. Должна же она проколоться. И однажды случай представился. После обеда Обитатели дома расходились на тихий час. Садовник во флигель, бабка к себе наверх. Мама облюбовала диван в гостиной, а Жанна Яковлевна обычно устраивалась в холле у печки. Она сдвигала два мягких кресла, застилала их пледом и укладывалась, как в люльку. Ноги в плотных колготках не умещались и торчали, словно куриные лапки из хозяйственной сумки. Максим подозревал, что жаба выбрала это место специально, чтобы надзирать за ним. В тихий час не разрешалось ни читать, ни рисовать. Дверь в его комнату держали приоткрытой. Иногда удавалось заснуть, особенно если уставал на тренировке по брейку, но чаще всего мучился, ворочаясь сбоку навок. В тот день за завтраком Жанна Яковлевна проворно налила бабке кофе. «Алиса Витальевна, мне бы отлучиться после обеда». «Надолго? Всего на часок?» Бабка посмотрела на мать. «Софья, у меня репетиции к прослушиванию. Ты никак свою встречу отменить не можешь? Максимушку, чтобы одного не оставлять?» «Нет, я заранее предупреждала, что уеду». Мама сделала глоток, поставила чашку, встала, отмерила Максиму дежурный поцелуй в макушку и упорхнула. Бабка тяжело вздохнула, отложила на блюдце кусок тоста, и молча вышла из-за стола. «Опять из-за меня ссорятся!» От досады Максим пролил какао. Жанна Яковлевна тут же затёрла пятно на скатерти и посыпала солью. «Аккуратнее!» Я не специально. Настроение скатилось, как летянка с горки. Максим поблагодарил за завтрак и побрёл в свою комнату. В холле одевалась бабка. «Максимушка, поднимись ко мне!» На столе оставила либретто «Перечитай Аиду, выходные в большом дают, а вечером перескажешь мне». «Ненавижу оперы!» — Максим сжал кулаки. «Можно я телевизор посмотрю?» — спросил он с вызовом. «Вот он когда-нибудь и погубит человечество!» — назидательно произнесла бабка. Там много полезного, но только безумец оставит ребёнка в его сетях без присмотра. А глаголы учить за шестой класс вместо четвёртого я, значит, не ребёнок? Бабка часто заморгала. Но тебе же легко даётся английский. Репетитор отзывается очень лестно. Ага, ему деньги платят. Вот и льстит, пробурчал Максим себе под нос. Что? «Ничего». После обеда Жанна Яковлевна в перевалочку протопала к калитке. Максим спрыгнул с окна и бухнулся в одежде на кровать. С полчаса разглядывал лепнину на потолке и соединял в узоры мелкие трещинки в побелке. «На печку, что ли, забраться?» «Ага, сразу жаба появится по закону подлости. Он промаялся еще какое-то время» и вдруг услышал, как открылась входная дверь. «Вернулась?» В скинул покрывало и залез с головой под одеяло. Замер и плотно зажмурился. Знакомые шаги осторожно проследовали к его комнате. По спине пробежал неприятный холодок. Скрип, тишина. И снова вкратчивый поступь домработницы. Теперь уже по лестнице на второй этаж. «Пронесло!» Максим встал. Любопытство побороло страх. Надо посмотреть, что она делает. Бесшумно прокрался к двери и выглянул из комнаты. Никого. Пол неприятно холодил босые ноги. Максим на цепочках поднялся по лестнице, вжимаясь в стену, двигался по коридору, проверяя двери. В гостиной пусто, в туалете с ванной темно, гостевые комнаты заперты. К бабушке Зачем? Его вдруг осенило. А вдруг это воры? Жаба им сказала, что я один остался. Вот и залезли. От страха затряслись руки. Зря не взял лук или кочергу. Он вернулся в гостиную и выхватил из чехла бильярдный кей. Отбиваться буду. Перед дверью бабкиной комнаты остановился и прислушался. Ни звука. Не мог же он ошибиться. Точно кто-то проник в дом. Максим заглянул в замочную скважину. Домработница рассматривала в большую лупу какую-то вещицу. Максим поднял кей, напряг шею и пинком открыл дверь. «Что вы здесь делаете?» «А?» Она вскочила, уронив деревянную резную шкатулку. Драгоценности рассыпались по полу. «Это бабушкина!» Жанна Яковлевна кинулась подбирать бусы, кольца, серёжки, браслеты, большие красивые ленты с камнями. Максим не знал, как они называются. И складывать всё в шкатулку. «Конечно, конечно!» Краснея она пыхтела, ползая на коленях. Алиса Витальна просила свести к ювелиру серёжки. Замочек заедает. «А почему вы крадётесь, как шпионка?» наседал Максим. Страх исчез. Осталось злорадство. Чтобы тебя не разбудить, Максимушка, я не спал, все слышал и видел. Он взял со стола сто балетных либретто, засунул книгу под мышку и чинно проследовал вон. Пусть теперь только попробует бабушке на меня пожаловаться. Вернул кей на место в гостиную, прошел к бабушке, уселся поудобнее и принялся за Аиду. Максим перестал таскать конфеты. Всякий раз, когда находил лакомство, перед глазами вставала жаба, копающаяся без спроса в бабкиных вещах. А уж на нее он точно не хотел походить. Как-то раз он включил телевизор. Домработница тут как тут. Достала свой блокнот, но Максим вытащил из кармана припрятанную бумажку и громко зачитал. «Десятый апреля 2000 года». «Шкатулка!» – он насмешливо наблюдал, как лицо жабы покрылось красными пятнами. Она шумно задышала и поджала тонкие губы. С того дня домработница присмирела. Максим покончил с утренним туалетом, вернулся в комнату, облачился в джинсы и водолазку и заспешил на кухню. В дверях приостановился. Жанна Яковлевна стояла у окна в полоборота к садовнику, раздувая ноздри. Презрительно сжатый рот напоминал куриную куску. Иван Семенович в длинном белом фартуке поверх пиджака хлопотал у плиты. Домработница скрестила руки и насмешливо наблюдала за ним. «Может, вы у нас кухарке заделаетесь?» «Может...» Ответил садовник спокойно и налил в глубокую тарелку три половника супа, поставил на плоское блюдо и посыпал рубленной зеленью. «Невелика премудрость!» «Ну-ну!» Домработница поправила воротничок и переместила кружевную наколку на затылок. «Раньше на жаба походила, а сейчас матерый такой бульдог. Цапнет, если бдительность потеряешь. Манжеты на запястье не сходятся». Ноги расставила, как на ринге. Максим представил, как Жанна Яковлевна боксирует, и рассмеялся. Садовник и домработница обернулись. «Всем добрый день!» Максим уселся за стол, разложил на коленях салфетку и понюхал первое. «Традиционный английский сырный с курятиной?» «Сам варил!» Садовник придвинул плетеную корзинку с хлебом. «Лучше пщи или борщ с пампушками?» подала голос домработницы. «Мы на кулинарном деле готовили такой», заметил Максим, зачерпнул полную ложку дымящегося супа, подул на него и отправил в рот. «Очень вкусно! Благодарю!» Иван Семенович впервые улыбнулся. «Обедай и поедем». И да, он вынул из кармана фартука большую связку ключей и положил на стол. «Всё, что есть!» Жанна Яковлевна воскликнула. «По какому праву их у меня забрали?» Садовник невозмутимо поставил второе, внушительный кусок мяса в окружении зелёного горошка и растёр ладони. Максим приподнял брови. «Росбив?» «Да, сэр». Максим отрезал небольшой кусок, отправил в рот и прикрыл глаза. «Признавайтесь, Петрушку добавляли?» Грешин. На лице садовника отобразилось блаженство. Домработница подскочила и хотела взять ключи, но Иван Семенович опередил её. «Что вы себе позволяете?» – взвилась она. «Мне на ужин муку и уборку по средам делаю». «А вы не торопитесь с уборкой. Может, ваши услуги не понадобятся?» «Гениальная идея!» Максим осознал, что садовник озвучил его давнишнее желание. Домработница взмахнула руками. «Как не понадобится? Я без малого сорок лет в этом доме. Раньше вас, между прочим, намного раньше вас. И жалованье Алиса Витальевна обещала в следующем месяце прибавить». Иван Семенович смотрел в пол. Максим отложил салфетку, встал и заговорил, тщательно подбирая слова. «Уважаемая жа...» — чуть не выскочила жаба. «Жанна Ягольна». Я вам очень признателен за то, что вы все эти годы верой и правдой служили моей бабушке. Но её больше нет, а мне помощь по дому не требуется. Нас изготовкой муштровали в колледже, и убираться могу, не хуже пылесоса. Садовник отпустил смешок. Жанна Яковлевна побледнела, покраснела, кашлянула, повернула голову на бок, пристально вглядываясь в лицо Максима. И завопила. «Вы не можете так со мной поступить!» Она топнула ногой. «Я верой и правдой! Верой и правдой!» «Мне очень жаль, но это моё окончательное решение. Выходное пособие вы получите!» Он запнулся. «У нотариуса вся информация!» Подсказал садовник. «Нотариус? Точно!» Злобно выкрикнула Жанна Яковлевна вот кто вас на место поставит я знаю мне алис витально говорила что говорила уточнил садовник, а это не вашего ума дело доброработница развязала передник содрала с головы кружевной наколку и швырнула на подоконник увидимся наглашение вас подвести предложил иван семенович Жанна Яковлевна презрительно фыркнула, выскочила в холл, на ходу скидывая тапки, достала из шкафа пальто, кряхтя, вытащила ботинки, уронив стойку для обуви, натянула берет и вышла, хлопнув дверью. Иван Семенович посмотрел на часы и снял фартук. И нам пора. Максим быстро вымыл посуду, не обращая внимания на протесты садовника. Заскочил в свою комнату за рюкзаком, накинул куртку и через пять минут сидел в машине. Ехали быстро. Иван Семёнович вёл одной рукой, вторую вальяжно положил на подлокотник. Максим откинул сиденье. За окном мелькали подмосковные просторы. В голове привычно застучало. Зелёное поле преследует взгляд сквозь сито осин и берёз. Уж сам от погони отделаться рад в глазах заребила до слёз. Он приоткрыл окно и полной грудью вдохнул насыщенный травяной горчинкой воздух. Вспомнил, как в детстве бабка выводила в луга за посёлком. Сначала сама проходила вдоль участка, проверяла, нет ли глубоких ям. Тщательно выискивала битые стекла и мусор, убедившись, что безопасно, командовала. «А теперь, Максимушка, беги и кричи, сколько хочешь!» И он кричал. Сначала односложное «а-а-а», осмелев, разгонялся и несся, несся с оголтелыми воплями, раскинув руки едва касаясь ладонями щекочущих стебельков. Навстречу порывам ветра, сбивавшим волосы со лба, закрывал глаза и бежал, почти отрываясь от земли, представляя себя парящей птицей. Переполняла уверенность, что стоит разогнаться еще сильнее, и он взлетит. А потом они шагали по узкой тропке среди шелестящей пшеницы, ростом почти с бабку. Максим срывал один за другим тугие колоски, вышелушивал зернышки, набивал ими рот и держал, пока не разбухали от слюны, и с наслаждением жевал. Стоило об этом вспомнить, и на языке возник тонкий хлебный вкус с молочным оттенком. Максим с грустью улыбнулся. При въезде в Москву начались пробки. Садовник искусно лавировал среди машин, избегая столкновений. Вслед ему сердито гудели клаксоны. «Не люблю город. В Лондоне так же водят». Максим представил утреннюю толчую в метро, ощутив деликатные тычки локтей в бока и усмехнулся. «Я пару раз всего Кэбом пользовался. Очень дорого, и не факт, что вовремя доедешь». Он с интересом глазел на яркие рекламные щиты и набитые людьми маршрутки. «Хватайте кэп, Ватсон, мы едем на Бейкер-стрит», — засмеялся садовник и свернула в дворы. Машина запетляла по узким дорожкам. «Долго ещё?» «Приехали». Садовник нашёл парковочное место, выровнял машину и ловко втиснулся задним ходом между одинаковыми джипами. Максим вышел и потянулся, обвёл взглядом просторный двор, И увидел, как в арку убежала Жанна Яглельна. Обалдеть! Он подавил зевок. На ковре с добиралась. Садовник нажал на брелок. Автомобиль пиликнул, маякнув фарами. Идем без десяти. Нотариальная контора занимала подъезд на первом этаже кирпичной многоэтажки. Массивные двери с позолоченными ручками сразу внушало уважение к тому, кто находился за ней. — Санин Илья Рудольфович, — уточняла надпись на табличке. Просторные прихожие и обувь почистить можно. Максим снял куртку. Стойка для сушки зонтов на паука похожа. Они прошли в небольшую залу. Стена обита лакированными деревянными панелями. Мягкие кресла, одно массажное. — Да, непростого нотариуса выбрала бабка. — Кабинет там, — садовник указал направо. Широкий коридор мерила шагами Жанна Яковлевна. Заметив Максима, демонстративно отвернулась. Иван Семенович кивнул в сторону обтянутого бархатистой тканью стула. Максим не успел присесть. Из кабинета вышла моложавая женщина в деловом костюме с пышным жабо под колотым брошью. «Стрельцов Максим Федорович?» – она обвела цепким взглядом присутствующих. «Я?» – женщина что-то отметила в папке-планшете. Климов Иван Семёнович? Я, отозвался садовник. Юданова Виолетта Игоревна? Должна подойти, ответил садовник. Максим хотел было спросить, кто это, но решил, что потом разберётся. Пахомова Жанна Яковлевна? Домработница сткнула Максима в спину. Посторонитесь, молодой человек. И первой зашла в кабинет. Илья Рудольфович сидел во голове длинного стола, инкрустированного под мрамор. Седые волосы уложены в аккуратную и волнистую прическу, окладистая бородка, приятное лицо. Джузеппе Верди из бабкиного портрета в спальне. Нотариус с поразительной для преклонного возраста легкости обогнул стол и подал руку Максиму. «Здравствуйте, Максим Фёдорович! Примите мои соболезнования!» Он степенно кивнул садовнику и домработнице. «Располагайтесь где вам будет угодно!» — указал на стулья, окружавший стол. «Благодарю!» Максим осторожно присел на край стула, рюкзак кинул под ноги, положил руки на стол и тут же убрал. Не хватало еще потные следы и оставить на полировке. Он поднял голову и сравнил с отражением большую хрустальную люстру на высоком потолке. Жанна Якольна шумом выдвинула ближайший к креслу Ивана Рудольфовича стул и плюхнулась на него. Садовник опустился на небольшой диванчик при входе. Секретарша нотариуса скрылась за дверью между застекленными стеллажами с документами и через минуту вернулась с большим серебряным подносом. Ловко выставила на плетеную подставку четыре чашки дымящегося кофе, сахарницу и вазу с пирожными. «Сливки? Карамельный сироп?» «Спасибо, не надо», — дуэтом ответили Максим и Садовник. Мелочка, а ликер у вас есть?» бросила Жанна Яковлевна. Секретарша принесла и поставила перед домработницей узкий высокий стакан с носиком. Прошу вас. Домработница отхлебнула из чашки, вылила себе весь алкоголь, потянулась к вазе, чуть не искупав кружевной воротник в кофе, и взяла два пирожных, успев накрошить на стол. Илья Рудольфович кому-то позвонил. Вы на подходе? Хорошо. И посмотрел на помощницу О «Ольга». Секретарша бесшумно, передвигаясь на высоких каблуках, достала конверт из папки на букву «С». «Будьте добры, ваши паспорта!» Она собрала документы и передала всё нотариусу. Целый ритуал! Максим расслабился и сел поудобнее. Дверь распахнулась. В кабинет влетела девушка. «Прошу прощения», — она говорила с придыханием. «Мне очень неудобно, так вышло!» А это ещё кто? Максим посмотрел на садовника. Тот улыбался незнакомке. Илья Рудольфович пристал. «Виолетта Игоревна, прошу, присаживайтесь». Виолетта стянула с головы розовую вязную шапку, размотала шарф, скинула длинные пальто машинного цвета, сунула в сумку перчатки, секретарша подхватила её одежду и повесила в шкаф. Еще бы травиатой назвали. Максим изучал неожиданную гостю, которой, похоже, здесь кое-кто был рад. Бледная, как стена, волосы, правда, зачетные. И глаза, ничего так, ресницами хлопает, как веером машет. Руки убрала, тоже боится стол заляпать. Надо Семеновича спросить, что... Его размышление прервал нотариус. Еще раз приветствую всех. Домработница доела пирожные, вытерла рот салфеткой и кашлянула. Секретарша села за письменный стол у окна и застучала по клавиатуре компьютера. Садовник выпрямил спину, а Виолетта уставилась на Максима. «Ого! Смотрит, как на врага!» Илья Рудольфович встал. «Зачитывается завещание 84 НП за номером 194-76» тридцать два место составления город москва время составления 4 апреля две тысячи пятнадцатого года семнадцать ноль а можно покороче как то перебила жанна Яковлевна. процедура оглашения стандартная нотариус поправил очки и продолжил я гражданка стрельцова алис Витальевна, десятого октября одна тысяча девятьсот сорок пятого года рождения паспорт Максима не волновало наследство, он хотел разделаться со всей этой канителью и вернуться к лондонской жизни. Раз пригласили, что-то достанется, и насчет учебы бабка наверняка позаботилась. Закончить академию дело принципа, чтобы доказать ей, пусть и после смерти, что он добился успеха в современном танце. «Завещаю своему внуку, Стрельцову Максиму Федоровичу, 7 декабря 1990 года рождения, паспорт, все имущество, кроме флигеля». «Как кроме?» – Максим слушался в монотонную речь нотариуса. «Флигель совсем содержимым. Я завещаю Юдановой Виолетте Игоревне, 7 августа 1992 года рождения». Максим чуть не крикнул. «Какая, к чёрту, Юданова!» Внутри просыпался вулкан. «И как я дом без флигеля продам?» Мысли скакали, как бибои на танцполе. «О чём вообще бабка думала?» «Пожизненное содержание в размере!» Семёнычу перепало", машинально подумал Максим, и тут же вздрогнул от пронзительного крика домработницы. «Шкатулка?» – она встала, уронив с грохотом стул. «Вы что такое читаете? Какая шкатулка?» – подскочила к нотариусу, пытаясь вырвать бланк. «Это подлог! Я видела завещание, Алис Витальевна, и в нем мне положено!» «Жанна Яковлевна, прошу вас, сядьте, вопросы сможете задать после оглашения». Илья Рудольфович поднял руку с завещанием и отступил к стене во бабка даёт!» – Максим скрестил руки. «Знала, значит, что жаба приворовывает. Мой шантаж – детские забавы по сравнению с её местью. Браво, Алиса Витальевна!» Домработница тяжело опустилась на стул и принялась что-то шептать себе под нос. Нотариус дочитывал. «Личность завещателя установлена, дееспособность его проверена». Подпись подлинная. Он достал из кармана пиджака платок и вытер лоб. Первой очнулась домработница. «Это что сейчас было?» Она вскочила и, наклонившись вперед, почти легла на стол. «Алиса мне лично показывала завещание. И флигель мне, и деньги, круглые сумма и...» «Зачитанное завещание — единственно подлинное, в чём я удостоверился в присутствии двух свидетелей», — резюмировал нотариус. «А именно, Жанна Яковлевна перебила. Врёте вы всё, сговорились, да, и свидетели ваши купленные!» Её лицо побагровело, а рот искривился и дёргался. — Я на вас в суд подам, негодяя! Сорок лет прислуживала, как верный пёс! И где благодарность? — А вам не кажется, что вы уже получили своё? — встрял садовник. — На что вы намекаете? — домработница метнула в него колючий взгляд. — Я не намекаю, прямо говорю, и нечего тут пыхтеть, как самовар. Жанна Яковлевна беспомощно хватала воздух ртом. Секретарша принесла стакан воды, но домработница гневно отвела ее руку. Схватила сумку, выбежала из кабинета, громко топая, и так шарахнула дверью, что закачались стеллажи. Илья Рудольфович сел в кресло. «Ольга, позвоните вечером гражданке Пахомовой и напомните, чтобы она взяла ключ от ячейки, где хранится вышеупомянутая шкатулка». Секретарша быстро сделала запись в блокноте а нотариус поинтересовался максим федорович вам все понятно в отношении содержания завещания вашей бабушки ни черта мне непонятно но спрошу не здесь и не у вас максим посмотрел на садовника он же явно знаком с этой юдановой почему не предупредил о ее существовании нотариус стал если что звоните в любое время В прихожей все молчали. Иван Семенович помог Виолетте надеть пальто. Вызвался подержать сумку и перчатки, пока она оборачивала шарф. «Обхаживает наследницу престола!» Максим презрительно хмыкнул. «Вас что-то не устраивает?» Виолетта натянула перчатки и уставился Максима скептическим взглядом. «Серая мышь заговорила!» Максим резко застегнул молнию на куртке, развернулся и вышел на улицу, закрыв дверь ногой. Виолетта выскочила следом и преградила дорогу. «Я вам, кажется, вопрос задала?» «А я, вам, кажется, на него не ответил. Тогда спрошу по-другому, если позволите. Как вам жилось все эти годы, уважаемый Максим Фёдорович? Совесть не мучила?» «А что с моей совестью не так?» «Не ругайтесь», – подошёл садовник. «Виолетта, ты в общежитие? Давай подвезем!» «Спасибо, Иван Семенович! Я с этим в одну машину не сяду!» «А ничего, что этот стоит и все слышит!» «Не нравится, когда на вас не обращают внимания?» «А бабушке за столько лет ни разу не позвонить! Это нормально?» «Алиса Витальна вас любила! Каждый день вспоминала своего Максимушку!» «А вы даже на похороны не удосужились приехать!» Я? Виолетта, не надо ссориться. А вы не выгораживайте его, Иван Семёныч. Наш Максимушка вполне взрослый мальчик. Пусть ответит, если есть что. Да ты вообще кто такая, а? Не выдержал Максим. Флигель, оттяпала и радуйся. Перестаньте. Садовник встал между ними. Я кто такая? Виолетта выглянула из-за плеча Ивана Семёныча. Я та кто обвиняет себя максим стрельцов в смерти алисы витальны спятила максим сжал кулаки. если бы ты был рядом то Алису витальну не убили бы Виолетта повернулась и побежала прочь максим остолбенел словно получил удар подых как убили он перевел взгляд на садовника тот развел руками И вздохнул. Поехали по дороге, объясню.